Скажу, что ты слишком длинный, Манс. Сейчас я тебя укорочу по шею. А ты забавный. Ты будешь у меня третьим десятником за сегодня. Он звонко ударил топорами, высекая искры, и пошел вперед. Его воины остались на месте. Сам я повернулся назад к своим воинам. Внимание всем! Гил остается за старшего на случай, если я погибну. Гил... «Если я проиграю, отходите и уводи повозки». «Понял», — ответил гил Сзади Джон Дарса уводили его и еще троих раненых воинов. Убедившись, что все в порядке, выдернул мечи из ножен, вращая и пошел навстречу моему противнику. Мои воины также остались на месте. Мой противник делал то же самое. Неспешно вращал топорами. Мы, не торопясь, стали сближаться. Он изучал меня и наблюдал за тем, что я делаю. А я просто разминал руки и плечи. Когда мы сблизились, он начал раскручивать свои топоры и попытался меня ударить резким движением, выбросив топор вперед. Это я уже ждал и легко уклонился от удара. Он повторно попытался ударить меня несколько раз, но я опять уклонился и легко ушел от его серии ударов. Постепенно я понял, что он медленный, я гораздо быстрее его. Он пытался меня достать издалека, но не мог. Видимо, ему это надоело. И он решил покончить со мной, атаковав на меня сверху. Он двинулся вперед, как танк, и обрушился на меня сверху топорами. Вот только от контакта с моим клинком ручка его топора не выдержала, и топор, резанув меня по щеке, улетел в сторону. Второй топор я блокировал вторым мечом, и когда он оказался совсем рядом, крутанулся вокруг своей оси, оказавшись у него за спиной. Его шея теперь оказалась открыта, и я вогнал туда свой клинок. Он еще что-то попытался сказать, но следующим ударом я отделил голову от тела. Тело немного постояло и упало на спину. Стояла мертвая тишина. Поднял глаза и посмотрел в сторону остальных воинов противника. Все воины противника стояли на месте. Никто из них не сделал из шага вперед подошел и забрал три кошеля, что висели у него на поясе, после чего поднял голову за волосы, чтобы все хорошо рассмотрели. — Ну что, догарцы, я обещал укоротить его по голову и выполнил свое обещание. — Среди вас еще присутствуют воины, желающие укоротиться? Один из них, стоящий раньше рядом с сотником, сделал шаг вперед и сказал я десятник радор из дагарри вызываю тебя на поединок десятник Рик. — подходи десятник радор ты умрешь следующим этот оказался двуручник так же как и сотник но был вооружен обычными мечами мой новый противник атаковал на меня с ходу и сразу же остался без одного меча меч сломался от контакта с моим клинком второй меч так же долго не продержался и отлетел в сторону после чего и этот остался без головы Бросил взгляд на его пояс. Этот был без кошеля. «Ну что, догарцы, найдутся среди вас желающие умереть?» И посмотрел еще на одного десятника. Тот опустил глаза и посмотрел на воинов, стоящих по бокам. И после чего скомандовал «Вперед!» «Все воины противника пошли вперед!» Обернувшись назад, обнаружил, что мои воины также пошли вперед. Моих было немного меньше. А это значило, что нужно убить последнего десятника. Сам я отошел немного назад и дожидался своих. Команды не было. Но воины почти одновременно бросились друг на друга. Началась жаркая схватка. На меня насело сразу трое. Десятник и с ним еще двое воинов. Первым я зарубил десятника. При этом он все-таки смог меня достать, ранив в руку и пробив меня нагрудник с левой стороны. Рассверепев... Пошел рубить воинов противника, ранил одного, он стал отступать, а я наседал. В этот момент второй противник полез на меня. В ответ я смог достать его. Вокруг меня кипело сражение. Атаковал вперед и в сторону. Ранил или убил еще двоих. Только после этого противник дрогнул, а побежал обратно. Вот только далеко не убежали. Мои воины преследовали их. Сам я устал и оставался на месте. Обратно из них убежали только пятеро. Остальных догнали и зарубили. Заметив, что у захваченных противником повозок собираются воины противника, решил остановить своих. «Воины все назад!» Они остановились и стали возвращаться назад, попутно собирая трофеи с убитых. «Герл, что скажешь?» Показал мечом на воина противника, собирающихся у последней повозки. «Уходить нужно!» Раз он сотник, это значит, что вся его сотня находится там. Нас слишком мало осталось. Помогать там уже некому. Посмотрел на остальных. Похоже, все так считали. Хорошо. Собираем трофеи и уходим. Впрочем, и без моей команды все активно этим занимались. Даже раненые. Сам я снял нагрудник сотника и его штаны с сапогами. Прихватил оружие. После добрался до второго десятника. Забрал его нагрудник и оружие. Нашел у него еще два метательных ножа. Все это скидал в нагрудник сотника. Он был самым объемным. А до третьего десятника у меня руки не дошли его, а без меня. После чего потащил все это добро к повозке. Мне повезло, что она была самой ближней к нам. Остальные тоже несли все, что смогли собрать. Противник не пытался нас преследовать. Они, похоже, занимались этим же. Собирали трофеи с наших погибших воинов. Дотащил это все до повозки и погрузил на нее, после чего скомандовал «Повозкам начать движение к месту бывшей стоянки». Команду передали повозницам, и первые повозки не спеша тронулись с места. Многие воины уже на ходу грузили в них добычу. Сам шел последним, посматривая назад. Когда мы поехали назад, собравшиеся около последней повозки догарцы стали постепенно расходиться. Похоже, преследовать нас они не собирались. Впрочем, все самое ценное находилось в передних повозках и досталось им. Когда они скрылись из виду, поднялся на повозку и сел рядом с Олей. «Как, Дарс, не знаешь?» — спросил ее. «Плохо». Из повозки ответила Тони и выглянула наружу. «Что с ним?» «Три серьезных ранения. Удивительно, как смог до вас добраться». «Надеюсь, поправится». «Жаль, что лекарь остался там». «Вроде нет, мне кажется, я видела его повозку». «Куда остальные повозки уехали?» — Уехали назад, вернее, вперед. — Ладно, разберемся, когда доедем до места. — Ты ранен. Давай перевяжу, — сказала Тоня. — Перевяжи. Она мне замотала руку трепиться и смыла кровь с лица. Только сейчас заметил что с головы до ног крови. Как я сам, так и нагрудник на мне. — Снимай нагрудник. — Ототру его, пока кровь на нем не засохла, — скомандовала Тоня. Она помогла мне его снять и рубашку под ним. Все это забрала в повозку. «Рик, кто был этот здоровый воин, с которым ты дрался?» — спросила Оля. «Сотник мансы из Дагарии». «Сотник? Здесь была сотня?» наверное вы же сами все видели». «Видели. У вас были лучшие места для просмотра». С повозки действительно отлично было видно. Повозки три часа ползли обратно, и, наконец, мы приехали на место бывшей стоянки. «Здесь уже находились повозки, уехавшие раньше». Сам я постоянно посматривал назад, пока нас не преследовали. Повозки сейчас стояли как попало, и нас встречала толпа женщин. Мы подъехали и остановились рядом с ними. Воины, кто был не из нашей десятки, стали спускаться с повозок и искать своих жен. Женщины, встретившие нас, расспрашивали про своих мужей. Некоторые подходили ко мне с этим вопросом. Мне нечего было им ответить. Я ничего не знал об их судьбе. Сам прошелся по своим повозкам. Быстро выяснил что я потерял троих воинов из своей десятки, и почти у всех были небольшие ранения. Кроме того, выяснилось, что в середине каравана ехали в основном жены воинов, чьи мужья охраняли передние повозки. Большинство этих повозок удалось сбежать. У меня добавились воины из второй десятки, а вот из первой части каравана практически никого не было, за исключением Дарса. Кроме того, было много раненых. Из них трое тяжело раненые. Один из них Дарс. Поговорил с воинами из второй десятки. К моему сожалению, они ничего рассказать не могли о том, что произошло впереди. Рассказали только, что на караван напали спереди. Они, как и мы, собрались и ждали. Почти сразу появились наши отступающие воины. десятника второй десятки горло убил их сотник. После этого они отступали вместе частью воинов из первой десятки. Вот только из них до нас никто не добрался. Первая десятка называлась условно десяткой, ведь у Марла в находилось больше тридцати воинов. И, как я понял, в этой десятке были собраны все лучшие. Похоже, все они погибли. Этот сотник сказал, что я буду у него третьим. Значит, Марл тоже погиб. Что я теперь должен делать? Получалось, что теперь я главный. Это надо умудриться так вляпаться. Первый караван и получи. «Что мне делать?» «У меня нет никакого опыта. Я совсем не представляю, куда вести караван. Нужно вначале поставить телеги, привычно кругом. После будем разбираться с остальным». Залез на повозку рядом со мной и громко начал командовать. «Внимание! Всем возницам занять свои места и поставить телеги в круг. Гримов не распрягать!» Команду выполнили и, не торопясь, поставили повозки в круг. Женщины после этого ушли сразу внутрь, а воины остались, как привычно, присматривать за обстановкой снаружи. Обошел всех и собрал в одном месте, после чего пересчитал. «У меня осталось в строю двенадцать воинов, еще шестеро были ранены». «Что скажете?» «Что будем дальше делать?» — спросил воинов, собравшихся вместе. «Ты у нас главный. Теперь тебе решать», — ответил Герл. «Как думаешь, они пойдут за нами?» — Не знаю, но, думаю, вряд ли. Добычу они захватили. Могут только пойти за нами, чтобы отомстить за сотника. А так вряд ли. Все ценное и так у них. Вот только они этого не знают. Думаю, знают уже. Наверняка проверили, что в повозках. посмотреть что находится в наших повозках. Думаешь, они не захотят? Все возможно, но могут побояться. Кого здесь бояться? Нас всего двенадцать осталось. Тебя! Ты у них сотников убил и двух десятников. Среди них наверняка еще не один десятник остался. Кто знает, что там за десятники остались и сколько их. Твои предложения, что нам делать? Думаю, нужно подождать. Возможно, еще кто-то спасся. Может, наоборот, уходить, пока не догнали и не напали. Все возможно, тебе решать. Посмотрел на других воинов. Все молчали. Лайзара, ты что скажешь? «Наверное, Гирл прав, нужно подождать. Тогда ждем до завтра, но не расслабляться. Они снова могут напасть на нас». Через несколько часов к нам приехали еще две повозки. Оказалось, что они ехали восемнадцатыми и двадцатыми в караване и смогли сбежать с аванну. Двадцатой повозке я был очень рад. В ней находился лекарь. В его повозке находились факелы и жидкость для них. Все время до его появления я сидел и думал, как ночью дежурить без факелов. Лекаря я сразу отправил к Дарсу и к другим раненым. В восемнадцатой повозке находился один из купцов. Он сразу пришел знакомиться. — Привет, я дирок Купец. — Привет, Дирек Купец. Можешь не представляться, я знаю, кто ты. — Что хотел? — Хотел узнать, что ты дальше собираешься делать. — Понятия не имею. — Ты не знаешь, в какой подводе находился распределитель фрована? — В восьмой. — Значит, там остался. — Скорее всего. «Ты не хочешь туда вернуться?» «Что я там не видел?» «Проверить?» «У меня осталось двенадцать воинов. Ты мне предлагаешь бросить всех и поехать проверять? Может, кто-то жив остался или ранен? Нужно проверить?» «Не являй, купец! Скажи прямо, что спрятал там?» «Почему сразу спрятал?» «Потому что вижу. Хочу просто убедиться, что наша помощь там никому не нужна. «Так поезжай, убедись!» К вечеру вернешься, сообщишь. Я подумаю. Подумай. Он ушел думать, и так никуда я не поехал. Ночь прошла спокойно, хотя я почти не спал, постоянно проверял посты. Утром в караване случился женский бунт. Пришла толпа женщин и заявила, что мы должны вернуться. Все мои доводы, что это опасно, никто слушать не хотел. И на трех повозках они отправились туда. Пришлось взять с собой Лайзару и поехать вместе с ними, оставив за себя герла. Понятно, что купец также поехал вместе с нами. Одна повозка была его. Каково же было мое удивление, когда на месте мы встретили еще две повозки и четырех воинов из первой десятки. Все воины были с ранениями. Повозки тоже были с самого начала. Повозки ехали четырнадцатыми и пятнадцатыми в караване. Самого каравана уже не было на месте, от него остались только следы, которые вели дальше. Женщины стали искать своих мужчин, а потом собирать их вместе, чтобы похоронить. догарцы так спешили, что бросили своих убитых, не похоронив их. Возможно, действительно боялись, что мы вернемся. Все тела погибших теперь были раздеты и обобраны. Лично я теперь не мог отличить тела наших воинов от догарских. Но женщина каким-то своим женским чутьем это определяли. Лайзара почему-то вернулась к месту нашего сражения, и я подошел к ней. Что здесь у тебя? Она стояла около троих воинов из нашей десятки, погибших в этом месте. Один из них был тот, Свингау. Совсем мальчик еще, сказала она. Понравился? Зачем тогда в глаз дала? Не знаю, скорее по привычке. Похорони его тогда вместе с остальными. «Не жена я ему!» «Теперь какая разница уже?» «Наверно, ты прав. Мы подобрали тела наших воинов и потащили к остальным. Все женщины сейчас занимались похоронами. Все были в слезах. У Лайзары тоже слеза покатилась. Оставил их, отправился к воинам. Они сидели около повозок. «Парни, вы ведь с десятки марла?» «Да, Рик?» «Как вам удалось выбраться?» «Повезло!» Пробились и смогли сбежать в саванну. Мы думали, они весь караван захватили. Половину. Тогда проще. Расскажите, что произошло? От вас прорвался один Дарс и тот тяжелораненый. Марл что-то почуял. Остановил караван и дал команду собрать нас всех. Мы не успели дойти до него, как они напали. Выскочили откуда-то спереди из кустарника. Потом появился этот монстр со своими топорами. Они схватились с Марлом и он убил его. Это я знаю, он мне сказал. Ты тоже с ним дрался? Да, я его убил. Вон там тело его лежит. Голова только куда-то пропала. Похоже, догарцы забрали. Скажите, откуда они появились? Вот из тех кустов вроде. Они показали на кусты сбоку от дороги, я направился туда. Они пошли посмотреть на сотника. Обойдя кусты, я обнаружил место, где они прятались. Внимательно осмотрев это место, понял, что догарцы в засаде сидели несколько дней судя по тому, что соседние кусты были прилично загажены. Одно было непонятно, как они сюда попали. Никаких следов от повозок не было. У меня получалось, что их сюда привез купец на своих повозках и здесь оставил. По-другому никак. Поэтому он и знал про засаду. Может, тогда их не сотня была, скорее, не полная сотня. Может, попытаться догнать? Следы меня повели дальше, метров через сто от дороги, за кустами... «Я обнаружил большое кострище». Около него также все внимательно осмотрел. В этом месте догарцы готовили пищу и отсыпались. На земле я обнаружил с полсотни мест, где они спали, с учетом того, что часть их сидела в кустах. Значит, точно не полная сотня была, около восьми десятков было. Вернулся и посчитал убитых. Получилось тридцать шесть. Много наши их положили. Хорошие у нас были войны. Ведь нас всего было пять десятков. Если бы мы были как противник все вместе, мы бы отбились. А так они нас частями уничтожали. Получалось, что половину мы перебили, плюс раненые. В строю около 30 воинов. У меня двенадцать, плюс еще четверо. Всего шестнадцать. Все равно до гарцев было в два раза больше. Когда я вернулся, женщины уже закончили с похоронами и сидели у повозок, видимо, ожидая меня и обсуждая между собой выяснил что несколько женщин не нашли своих мужей среди погибших купцы возницы женщины что попали к ним никого из них не было среди убитых погибли только воины все это напоминало своеобразную месть за корабли там как я понял сделали так же перебили воинов и забрали весь товар ждали они не только меня выяснилось что купец тоже уехал в саванну и не возвращался пока Обошел кусты у дороги и посмотрел, чем он занимается. Оказалось, что он находится недалеко и что-то ищет закопанное в земле. «Купец, возвращайся, мы уходим!» – пришлось крикнуть ему. «Сейчас!» И он продолжил копаться в земле. Припрятал, похоже, сереброшки и теперь не может найти. Странно, когда он только успел. Впрочем, с испугу не такое сделаешь. Он еще долго не хотел возвращаться. «Все время что-то еще в земле». Пришлось повторно кричать ему, что мы уходим. Тогда только он вернулся, и мы отправились в обратный путь. Лицо у него при этом было жутко недовольным. Хотя он и молчал. Похоже, не нашел, что спрятал. Вернулись мы обратно уже днем. Теперь я не знал, что мне делать. Нас уже ждали, и меня сразу окружила толпа из женщин. Пришлось пояснить для них. Каравана нет, они ушли. Мы похоронили наших воинов и вернулись. Они начали спрашивать про своих близких. Проблема была в том, что я почти никого не знал по имени. Поэтому я всех отправил к женщинам, что были со мной. Они не особо хотели общаться, но рассказывали о тех, кого знали. Ко мне подошли жены Каги. Последний раз я его видел, когда он после команды побежал вперед и пропал. Среди убитых его я не увидел. Эта новость его жена обрадовала. Вот только я не понимал, почему. Об этом решил спросить у кого-нибудь из воинов. Рядом оказалась Лайзара, и я подошел к ней. Лайзара, скажи, что будет с плененными воинами? Не знаю, на усмотрение победителя. Может, выкупиться смогут, если жены захотят их выкупить и в цене сойдутся. А если не захотят, тогда могут и убить. Купцы и с ними как? Тоже как договорятся. В Таргороде пленных отправляли на рудники, они там работали. Как думаешь? Может, нам попытаться их догнать и напасть? Зачем? Отбить груз и пленных. Нас мало осталось. Их тоже немного. Я думаю, тридцать воинов. Может, чуть больше. Если мы с ними схватимся, кто потом караван охранять будет? Она кивнула на женщин. Тоже верно. К нам подошли четверо воинов, что пришли со мной. Наших повозок нет. Они там остались. Что нам делать? Сейчас решим. Пойдемте со мной. Зашел в центр каравана и объявил. «Внимание, женщина! У меня четверо воинов остались без повозок. Кто готов их приютить в себя?» Желающие нашлись даже больше, чем было нужно. Оставил их самих договориться и ушел в свои повозки. Здесь собрались все женщины с трех повозок. Посмотрел на Рине. Глаза красные, похоже, ревела всю ночь. Другие жены ударса находились точно в таком же состоянии. Я уже подумал, что он умер. Что случилось, Ринни? Дарс совсем плыл. Что лекарь сказал? Что он крови много потерял. Выживет? Сказал, что неизвестно. Он в сознании? Нет, приходил недолго в себя и потом снова. Тебя спрашивал. Понял, я сейчас вернусь. Нашел лекаря у него в повозке. Скажи, что по Дарсу? Не выживет, скорее всего. Много крови потерял. Я зашил его и дал ему настойку. Возможно, поможет. По остальным что? Один умер сегодня ночью, один тяжелый, наверное, тоже не выкарабкается. Остальные поправятся. У некоторых даже денег нет на лечение. Ты должен платить за охрану. Вот я и плачу, и подлечил немного. Вот только на настойку у них денег нет, а мне их тоже нужно покупать на что-то. Понятно, держи. — Здесь хватит? — снял с пояса один из кошелей, что я забрал у сотника и отдал ему. Он подержал кошель в руке, взвешивая. — Должно хватить. Тогда лечи всех, мне нужны здоровые войны. Все сделаю». Он забрал сумку и пошел по повозкам. Сам я снова вернулся к своей повозке. женщина разошлись по повозкам и там чем-то занимались. Как только я подошел, из своей повозки выглянула Риня и позвала меня. «Рик, ты вернулся? Дарс пришел в себя и тебя зовет». «Сейчас приду». Забрался к тебе в повозку и женку просил найти мою сумку. Они мне нашли, и я забрал оттуда аптечку. Вообще, я и планировал тратить аптечку только для себя, и только когда совсем прижмет, ведь запас препаратов в ней был невечен Но без Дарса мне совсем не хотелось оставаться, поэтому я решил рискнуть и использовать ее. Он и так подозревал, что я из другого мира, а теперь точно это будет знать. Надеюсь, ничего не поменяется между нами после этого. Когда я залез к ним в повозку... Попросил его жены Риуса оставить нас вдвоем. Они выполнили. Он лежал на матрасе. Весь матрас сейчас был его в крови. — Как ты, Дарс? — Плохо. — Похоже, я отвоевался. — Пообещай мне одну вещь. — Какую? — Что будешь молчать о том, что я сейчас сделаю? — Обещаю. — Слово воина. — Хорошо. Достал аптечку и приложил к его шее. — Она... Сделала быструю диагностику, и Дарс получил три укола. После этого я откинул ткань с него. У него на плече было сильное рассечение, и на груди второе. приложила аптечку к местам порезов, и она сделала уколы. После чего повернул на спину. Здесь было самое большое рассечение в половину спины и глубокое. Мало того, оно и кровоточило, хотя и было зашито лекарем. Здесь я ему сделал укол, хотел два, но аптечка отказалась делать больше после чего положил его на спину. «Что ты такое сделал? Подлечил тебя, скоро тебе станет легче. Присмотри за женами, если я умру. Присмотрю, не переживай. Где мы? Отошли к месту предыдущей стоянки. Как тебе это удалось? Мы договорились с ними на дружеской основе. Ты с ним договорился? Можно и так сказать, я его убил. Серьезно? Я думал, этого монстра убить невозможно. Он марло убил и многих наших. Знаю. Я только вернулся оттуда. Мы похоронили ребят. Он, кстати, хотел, чтобы я ему отдал тебя. Вы что, знакомы? У меня с ним давние счеты. Жаль, что он умер не от моей руки. Можешь считать, что я передал ему привет от тебя? Это хорошо. Он снова потерял сознание. Дарс, не смей умирать. Борис, ты мне нужен. Потрогал пульс на шее. Он слабенький, но был. Приложил аптечку, но она отказалась что-то еще вкалывать. Похоже, аптечка подействовала. «Надеюсь, Дарс, ты выкарабкаешься.